Глава 3. Что мне мешает? Ловушки сознания и отношений. Итак, когда вы выявили свои основные убеждения, присмотритесь к тому, как они взаимодействуют с вашим сознанием и отношениями. Давайте выясним, как ваша история заставляет вас реагировать на конкретные типы людей, ситуаций и стрессовых межличностных отношений. Начнем со снежного шара. Как ни странно, он может помочь вам лучше разобраться в своей истории. Я обожаю снежные шары. Чего в них только не бывает. Достопримечательности, городские ландшафты и колоритные сценки, которые способны вызвать в сознании некий конкретный момент или переживания и сопровождающие его милые сердцу воспоминания. У моей дочери Келли есть снежный шар с прекрасными достопримечательностями Сан-Франциско, небоскребом «Трансамериканская пирамида», мостом «Золотые ворота», башней кой Тауэр, Таур», «Ломбард-стрит» и трамваем. Когда она берет этот шар в руки и встряхивает его, снежные хлопья начинают вихриться И сценка оживает, это настоящее волшебство. Оно возвращает Келли воспоминания о днях, проведенных в Сан-Франциско. А теперь представьте себе снежный шар, который содержит вашу историю, образы токсичных детских и подростковых переживаний, застывшие во времени. Когда ваши основные убеждения включаются в работу, Их активация похожа на встряхивание снежного шара. Ожившая сцена возвращает вам болезненные воспоминания об этих переживаниях со всеми их негативными эмоциями, чувствами и неприятными ощущениями. Ваше детство осталось далеко в прошлом, но текущая ситуация срабатывает как триггер, И погружает вас в неприятные переживания. Так что ваш природный инстинкт, биологически движимая потребность защищать себя, берется за работу и вы выдаете поведенческую реакцию, задача которой избавить вас от болезненных мыслей и эмоций. Но со своей задачей она не справляется, а вместо этого делает еще хуже. Ловушки сознания Наше сознание постоянно ищет источники любой потенциальной опасности и фокусируется на них. В основном, благодаря этому мы и выжили как вид. Так что у этого свойства, безусловно, есть положительная сторона. Однако есть и другая. Сознание может заставлять нас реагировать чересчур резко когда возникает ощущение угрозы. Давайте подробнее рассмотрим, как сознание может завести вас в ловушку. Реакция «Борись, беги или замри». Когда ваша история активируется, мозг переходит в режим высокой боевой готовности, словно что-то угрожает самой вашей жизни. Эта воспринимаемая угроза жизни производит захват отдела мозга, называемого миндалиной. Эта структура внутри средней височной доли, имеющая форму миндального орешка, и она играет важную роль в человеческих эмоциях. Последние исследования выяснили, что миндалина связана с реакцией страха давно известно, что миндалина играет роль в управлении нашими эмоциями. Но эти исследования указывают, что миндалина может играть и более общую роль. Похоже, она участвует в формировании нашей социальной жизни, влияет на то, как мы реагируем на других людей и взаимодействуем с ними. Миндалина регулирует реакцию «борись, беги или замри». Когда мы ощущаем угрозу, она может реагировать иррационально. Стимул, который мы воспринимаем как угрозу, идет от глаз или ушей к гипофизу, а потом поступает прямо в миндалину, прежде чем достигнет неокортекса. Этот механизм выживания реагирует на события раньше, чем рациональный мозг успевает их обработать. Что имеем в сухом остатке? Это доказывает, что мы не сумасшедшие нашей реакции – результат того, что миндалина делает свою работу. Эмоциональная часть мозга затмевает рациональную. Происходит захват миндалины. Впервые этот термин был употреблен Дэниелом Голманом в книге «Эмоциональный интеллект». Захват миндалины работает так. Когда мы ощущаем сильные эмоции, например, страх, они затмевают рациональное мышление, и в результате мы совершаем поступки, которые не помогают нам, а вредят. И как же это связано с основными убеждениями? Когда мы оказываемся в стрессовой ситуации, и какой-то взгляд, слова или поступок срабатывают как триггер одного из наших основных убеждений – Это срабатывание активирует воспоминания, что, в свою очередь, высвобождает большую дозу негативных эмоций, питающих реакцию «борись, беги или замри». Эта запрограммированная система на самом деле создает проблемы в отношениях. Мы ведем себя так, будто нам действительно грозит смерть, когда на самом деле присутствует только угроза эмоционального ущерба, безусловно приятного в нем мало, но он нас не убьет. Поведенческие реакции. Теперь мы рассмотрим реакцию «Борись, беги или замри» в контексте современного копинг поведения Реакции наших первобытных предков были адаптивными, хорошими или полезными. Наши современные реакции не адаптивны, плохи, или не полезны. Помните, что схемы по большей части полезны. Но в последних двух главах мы изучали неадаптивные схемы Янга и то, как они становятся результатом эмоционального ущерба, причиненного нам в раннем детстве и отрочестве. Во взрослой жизни эти негативные основные убеждения искажают линзу, сквозь которую мы видим мир, И служат предикторами настоящих и будущих событий, опирающимися на прошлое. Как следствие, неадаптивные схемы будут порождать неполезные поведенческие реакции. Проблема с этими формами поведения заключается в том, что они дают лишь временное облегчение эмоциональной боли. В итоге они вредят вашим отношениям, причиняя еще больше эмоциональной боли продолжайте слушать. Более подробное объяснение дополнительной эмоциональной боли вы найдете в главах 5 и 7. Когда мы застреваем в неполезном цикле или шаблоне, важно осознать происходящее, чтобы определить, какие перемены возможны. Теперь давайте рассмотрим 10 часто встречающихся типов копинг-поведения, выявленных Джеффри Янгом. Они делятся на категории, соответствующие реакциям бегства, борьбы или замирания. Я также называю их поведенческими реакциями. Поведенческие реакции борьбы на события, являющиеся триггером для основного убеждения, включают следующее: первое Агрессия или враждебность. Человек бросается обвинениями, критикует, высказывает сомнения или оказывает сопротивление. Второе. Доминирование или избыточное самоутверждение. Человек реагирует попытками контролировать других с целью добиться реализации своих целей. Третье. Стремление к признанию или статусу. Человек старается впечатлить других и добиться внимания благодаря своим высоким достижениям и общественному положению. 4. Манипуляция и эксплуатация. Человек пытается удовлетворять собственные потребности, не давая другим знать, что он делает. Эти попытки могут включать применение соблазнения или обмана в отношениях с другими. Пятое пассивная агрессивность или бунт человек притворяется послушным, но по сути бунтует посредством прокрастинации, жалоб, хронических опозданий, угрюмого вида или работы спустя рукава. Поведенческие реакции, замирания включают следующее. Шестое. Уступчивость или зависимость. Человек всецело, полагается на других, сдается, ведет себя пассивно, избегает конфликтов и пытается угодить другим. Поведенческие реакции бегства включают следующее. Седьмое. Отстраненность от общества или избыточная автономия. Человек реагирует поведением, которое ведет к социальной самоизоляции, разрыву связей, и отстранению от других. Он может казаться чрезмерно независимым и самодостаточным, заниматься деятельностью, не предусматривающей сотрудничества, например, чтением, просмотром телепрограмм, информацией в компьютере или работой в одиночку. Восьмое. Компульсивное стремление к стимуляции. Поиск возбуждения или отвлечение с помощью шопинга, секса, азартных игр, рискованных поступков или физической активности. 9. Аддиктивное самоуспокоение. Поведение, которое включает попытки найти утешение в наркотиках, алкоголе, еде или избыточной самостимуляции. 10. Психологическое отстранение. Бегство от действительности методами диссоциации, отрицания, фантазий или других внутренних форм отстранения. И я хочу добавить еще одну поведенческую реакцию ⁇ принуждение. Поведенческая реакция ⁇ принуждения представляет собой поступки, которые часто совершает человек с основным убеждением в брошенности, навязчивость и преследование. Помните, Часто наши поступки — это попытки избежать брошенности, так что вы можете навязчиво цепляться за человека, опасаясь, что он вас бросит, или бегать за ним. Выявление ваших поведенческих реакций Теперь, когда вы уже знакомы с некоторыми распространенными копинг-поступками или поведенческими реакциями, пора выявить те, которые характерны для вас. В своем дневнике запишите ответ на следующий вопрос. Какие из этих поступков являются вашими реакциями на события, включающие основные убеждения? У Эммы есть основные убеждения в брошенности и эмоциональной депривации. Ее поведенческой реакцией было бегство, а конкретнее – чрезмерная автономия и аддиктивное самоуспокоение давайте рассмотрим ее историю. Страх брошенности у Эммы был связан с разводом родителей. Эта новость произвела на нее такое впечатление, будто бомба взорвалась посреди тихой семейной жизни. В результате чего ее мать, она сама и два младших брата остались жить в квартирке с двумя спальнями в четверо меньше их прежнего дома. Отец Эммы, который был главным финансовым директором компании из списка Fortune 500, ушел с работы, когда его вдруг осенило, что он живет в лжи. Ложь заключалась в том, что он был женат 19 лет и имел троих детей. Истинной же оказалось его влечение к мужчинам, факт, который он отрицал большую часть жизни. Новую сексуальную ориентацию отца, Эмма приняла, но ей было чудовищно трудно принять то, что его открытие перевернуло ее мир с ног на голову. Драматическая перемена в отцовской жизни произошла очень не вовремя. Эмма только-только начала учиться в выпускном классе школы. Она уже организовала все необходимое для процесса поступления в колледж до да мельчайших подробностей, И теперь оказалось, вынуждено добавить в планы переезд в новый маленький дом и неожиданную и поглощавшую массу времени задачу, подачу заявлений о предоставлении финансовой помощи и стипендий. Новый отцовский статус он стал безработным, заставил родителей разделить активы и жить на свои сбережения. Ни отец, ни мать были не в силах эмоционально заботиться о дочери, поскольку оба были слишком поглощены исследованием новой территории в собственной жизни. Мать Эммы захлебывалась обидой и ежевечерне топила ее в бутылке Мерло. А отец был занят своей новой жизнью, одинокого и свободного мужчины. Эмма жалела, что не успела поступить в колледж раньше, поскольку последний год жизни с семьей ей пришлось провести в тесной квартирке, не получая от родителей ни руководства, ни поддержки. Будь у нее время, она бы плакала дни напролет, но девушка была слишком занята попытками поступить в колледж, где смогла бы оставить этот кошмар позади и начать жить с чистого листа. Когда Эмма в итоге поступила в колледж, в четырех часах лету и двухчасовых поясах от родителей казалось, что все проблемы остались позади. У нее быстро сложился определенный шаблон в отношениях. Она была бесшабашной любительницей вечеринок и ни с кем не вела разговоров по душам. Не хотела вдаваться в подробности своей семейной жизни, поэтому не расспрашивала других людей об их семьях. Старалась оставлять свои отношения на поверхности, не пуская никого глубже. Потребление алкоголя при таком образе жизни вскоре превысило обычную девичью норму. Эмма пыталась спасаться от боли, рожденной ощущением, что родители ее бросили. Пьянство привело к слишком частым и неразборчивым мимолетным сексуальным связям с парнями, имен которых она даже не запоминала. Эмма думала, что таким образом не дает себе заново переживать ту эмоциональную боль, которую ощутила в результате развода родителей. Она говорила себе, если я не буду ни с кем сближаться, то мне не будет больно, когда человек уйдет. Но ей все равно было больно, и она причиняла себе еще больше страданий поведением, которое не гармонировало с ее сутью. Эти поведенческие реакции на мощные негативные эмоции понятны, но не полезны. Более того, они причиняют боль и вредят вам и другим. Все мы попадаем в эти поведенческие ловушки, когда бежим от эмоциональных страданий, вызванных триггерами. А теперь давайте разберемся, как наше сознание может искажать восприятие текущих переживаний когнитивные искажения. Это просто и понятно. Мысли искажаются вашими собственными основными убеждениями. Эти искажения играют важную роль в подкреплении и увековечивании ваших основных убеждений, активируют защитные реакции и вносят свой вклад в негативные взаимодействия. Когда основное убеждение активируется от чьих-то слов, человека какого-то конкретного типа, слушайте типы людей, которые служат триггерами ваших основных убеждений, далее в этой главе. Или ситуации, которая напоминает о былом переживании, внутренний фильтр подгоняет его под вашу историю. Это искажение обманом заставляет вас воспринимать замечания человека или ситуацию так, как вы воспринимали аналогичный раздражитель в прошлом. Искажение подтверждает ваш опыт, по сути, минимизируя и отрицая любую информацию, которая противоречит вашим основным убеждениям. Когда это происходит подсознательно, результатом становится негативный и разрушительный поведенческий шаблон. Вы можете оставаться в этом шаблоне, который вас якобы защищает, но продолжает подспудно поддерживать мысль о том, что ничего не получится. Предвзятость подтверждения – это склонность признавать лишь то, что поддерживает ваши основные убеждения. Когда срабатывают основные убеждения, ваше сознание выбирает самый легкий путь и делает вывод, что все пойдет так же, как всегда. Сознание наводняют болезненные воспоминания и не остается места для позитивной информации, которая опровергла бы ваши основные убеждения. Мы запрограммированы с большей готовностью запоминать негативное переживание, обеспечивающее доказательную базу для нашей истории, которая включает и основные убеждения. Еще одна реакция на триггерное взаимодействие носит условное название старые записи. Старые записи – это когда вы реагируете на другого человека так, будто он ваш родитель. Эту реакцию еще называют паратоксическим искажением, термин, введенный в обиход Гарри Стаком Соливеном. Чем сильнее активированные эмоции, тем больше вероятность, что вы реагируете на своего родителя, или другого проблемного человека из своего прошлого, а не на того, с кем взаимодействуете в данный момент. Признаки того, что вы реагируете на воспоминания. Вот пять признаков реакции на болезненные воспоминания. Первое. Вы ощущаете мгновенный прилив сильной негативной эмоции, как реакцию на взаимодействие. Появляется потребность защитить себя. Второе. Это старое и привычное чувство. Акцентируется именно его привычность. Третье. Это неоднократно повторяющееся чувство. Стыд, гнев, печаль, разочарование и так далее. Четвертое. Вам кажется, будто вы читаете мысли. Вы делаете допущения в отношении этого человека и... или предсказываете исход ситуации. Пятое. Вы ощущаете страх насилия или отвержения, когда нет никаких оснований для этого. Когда ваша история и соответствующие основные убеждения активируются, они могут подрывать или саботировать попытки создания здоровых отношений. Далее в книге вы изучите навыки и инструменты, которые помогут строить новые здоровые отношения, несмотря на прежние поведенческие побуждения. А теперь давайте пристальнее взглянем на то, как наши основные убеждения создают и поддерживают ловушки отношений. Ловушки отношений. Ваши основные убеждения вводят в отношения дополнительные трудности. Возможно, У вас не было перед глазами примеров здоровых и успешных отношений или вы не получали полезных отзывов о своем собственном стиле отношений. То, что вы знаете и считаете нормальным, может подрывать ваши старания строить гармоничные отношения. Темы, присутствующие в вашей истории, вероятно, саботируют их или как минимум делают более трудными». Как вы узнали из предыдущего раздела, реакции, основанные на страхе, естественны и являются ответом на взаимодействие и ситуации, активирующие прошлые болезненные переживания. Вдобавок, вас может постоянно тянуть к определенным типам людей. Объяснимо, что во взрослом возрасте нас влечет к той модели отношений которую мы видели и переживали в детстве и отрочестве, даже если мы понимаем, что она нездорова или вредоносна. Наши истории обладают бессознательным, мощным эмоциональным притяжением. И даже если вы успешно избегаете близких отношений с людьми трудных типов, вам не удастся полностью избежать взаимодействия с ними в жизни, поскольку они есть везде. Давайте рассмотрим типы людей, которые, вероятно, служат триггерами ваших основных убеждений и сопровождающих их негативных эмоций. Типы людей, которые служат триггерами ваших основных убеждений. Всегда будут появляться ситуации, разговоры и люди, которые заставят активироваться ваши основные убеждения. Одни люди будут наступать на больную мозоль изредка, а другие постоянно. Важно отличать их друг от друга, потому что это отличие помогает отделять токсичных индивидуумов от нетоксичных людей. Пора выявить те типы персонажей, которые постоянно вытаскивают на поверхность ваши глубоко укоренившиеся негативные убеждения относительно себя, других и мира. Я перечислила несколько характеристик, присущих каждому типу, но их список никаким образом не является исчерпывающим. Можете смело добавлять любые дополнительные качества, которые видите в этих людях. Ветренный. Этот тип человека будет триггером для вашего основного убеждения в брошенности. Вероятно, он будет непредсказуемым какие-то дни кажется, что он влюблен в вас, а в другие, что ему на вас наплевать. Нестабильным, у него нет установленного распорядка или образа жизни, который позволит вам чувствовать себя защищенным. Он может часто переезжать, менять рабочие места и казаться этаким перекати-полем. Такое впечатление, что ему легко сняться с места и «поминай, как звали». Недоступным. Этого человека нет рядом, когда он вам нужен. Вы отлично проводите время вместе, ощущаете хороший контакт с ним, а потом он исчезает или оказывается слишком занят, чтобы увидеться с вами. Агрессор. Этот тип заставляет срабатывать ваше основное убеждение в недоверии и насилии. Он может быть ненадежным. Он лжет изменяет и манипулирует людьми, чтобы получить желаемое. Небезопасным. Он эмоционально эксплуатирует ваши слабые места, физически вредит вам, склонен к сексуальному насилию. Деприватор. Встреча с этим типом человека служит триггером для основного убеждения в эмоциональной депривации. Он будет отстраненным. Он не идет на контакт с вами. Вы чувствуете себя нелюбимым, недостойным и одиноким. Отказывающим. Он отказывает вам в эмоциональном, физическом или сексуальном контакте, которого вы жаждете. Разрушитель. Этот тип человека будет триггером вашего основного убеждения в дефективности. Он может быть склонным к осуждению, Он выискивает ваши недостатки и разоблачает их. Отвергающим. Он обращается с вами так, словно вы недостаточно хороши для него. Критичным. Он критикует и не уважает вас. Критик. Ваше основное убеждение в несостоятельности будет срабатывать при встрече с таким человеком. Он будет критичным. Сюрприз. Да, он заставляет вас чувствовать себя недостаточным во всех отношениях. Хвостуном и эгоистом он сравнивает вас с собой и другими не в вашу пользу. В то время как все мы, вероятно, совершаем многие из перечисленных поступков время от времени, эти типы людей считаются токсичными, поскольку для них подобное поведение – норма поддерживающий и неравнодушный друг, любимый человек и даже вы сами может иногда переживать временные трудности и демонстрировать эти не самые приятные черты. Различие между обычными и токсичными типами заключается в том, что в здоровых отношениях негативное поведение случается у человека не часто и длится недолго, а в отношениях с токсичными людьми Поведение «Триггер» поддерживается постоянно. Выявляем токсичных индивидуумов. Пора выяснить, кто и что вызывает активацию ваших основных убеждений. Используйте дневник, чтобы записать свои ответы на следующие вопросы. Какой тип, типы токсичных людей присутствуют в вашей жизни? Какие характеристики наиболее часто встречаются у людей, активирующих ваши основные убеждения? Есть ли в их репертуаре дополнительные поступки, не попавшие в список? Если да, то какие? Поведенческие триггеры. Теперь давайте рассмотрим часто встречающиеся поступки других людей, которые могут работать как триггеры ваших основных убеждений. Основное убеждение в брошенности легко активируется потому, что глубоко укоренено в нашем инстинкте выживания. Среди ваших поведенческих триггеров могут быть следующие. Изменения в поведении человека, например, он обычно пишет или звонит вам ежедневно, а потом вы целый день не получаете от него весточки. Отсутствие необходимого вам утешения другие отношения, которые кажутся угрозой вашим. Любой поступок, который может быть интерпретирован как отказ или отвержение, например, телефонный разговор, короче обычного, невыразительный, скучливый, саркастичный или гневный тон голоса, собеседник отвлекается во время вашего разговора, отменяет или переносит запланированные встречи. Периоды разлуки, объясненные И необъяснимые. Перемены настроения, ссора, любой поступок, который вы ощущаете как разрыв связи. Триггеры основного убеждения в недоверии и насилии включают следующее. Демонстрация другим человеком любой негативной эмоции, особенно гнева. Критика, даже когда она задумана как конструктивная, необъясненная или объясненная разлука стремление другого человека больше узнать о вас, стремление другого человека к близости. Основное убеждение в эмоциональной депривации может включаться, когда другой человек не понимает вас и не заинтересован в этом, не выражает свои эмоции или не может справиться с проявлением эмоций с вашей стороны, не спрашивает, что вам нужно, не кажется заинтересованным в том, чтобы узнать вас лучше или создать более глубокую связь. Поступки, которые приводят в действие основное убеждение в дефективности – это любое воспринимаемое или высказанное разочарование в вас, любая критика, конструктивная или иная, неодобрение, ощущение, что другой человек увидел вас настоящего, то есть имеющего недостатки. Стремление другого узнать вас. Отсутствие утешения или непоследовательное утешение. Поступки, приводящие в действие основное убеждение в несостоятельности, включают. Сравнение вас с другими. Общение с человеком, который, как вам кажется, лучше вас, например, более успешен, привлекателен и так далее. Ситуации, в которых вы чувствуете себя недостаточным. Любую критику, даже конструктивную. Стремление других узнать вас. Выявление поведенческих триггеров. Теперь вы знакомы с еще большим спектром поступков, которые могут приводить в действие ваши основные убеждения. Используйте дневник, чтобы ответить на следующие вопросы. Учитывайте такие события, в которых обычно позитивный друг или любимый, нетоксичный человек становится триггером ваших основных убеждений. Какие основные убеждения активируются? Какие поступки чаще всего становятся для вас триггерами? Есть ли какие-либо дополнительные поступки, которые отсутствуют в списке? Вы начинаете распознавать связь между поведением других и своими основными убеждениями. Осознание этих переживаний важно для внесения позитивных изменений в вашей реакции. Поведенческие реакции на ситуации-триггеры для основных убеждений. Мы выявили пять типов токсичных людей – которые регулярно приводят в действие наши основные убеждения, а также ситуации или взаимодействия, служащие триггерами, соответствующими каждому убеждению. Теперь давайте рассмотрим некоторые из ваших возможных поведенческих реакций на события триггер для основного убеждения. Этот список поведенческих реакций для каждой ситуации триггера или взаимодействия триггера не является полным, в нем приведены только самые распространенные реакции. Опять же, это реакции автоматические, защитные по природе, и их можно понять, учитывая глубоко укоренившиеся убеждения относительно себя, других и среды, сформированные вашими детскими и подростковыми переживаниями. Часть вашей задачи в этом путешествии – принять и понять все, что вносит свой вклад в ваши отношения и мешает им. Никакого осуждения. Поведенческие реакции брошенности. Вы можете стать навязчивым. Вы можете сознательно или бессознательно затевать ссоры, чтобы проверить отношения. Такими проверками вы отталкиваете других так часто, что они действительно вас покидают. Вы связываетесь с недоступными людьми, например, живущими в другой местности, состоящими в других отношениях, у вас несовместимые расписания и так далее. Вы избегаете отношений, чтобы вас не бросили. Поведенческие реакции, недоверие и насилие. Вы гипербдительны, постоянно ищете любые признаки предательства или насилия. Когда дела идут хорошо, или ради вас совершают добрый поступок, вы подозреваете наличие тайного мотива. Вам трудно, если не невозможно раскрыться и быть уязвимым. Вы всегда на стороже. Вы любезны и покладисты, это ваш способ не дать другим людям разгневаться. Вы набрасываетесь на других, защищая себя от насилия, которого научились ожидать. Вы избегаете сближения с другими, потому что боитесь, что они причинят вам боль. Вы не рассказываете о своих слабостях другим, потому что боитесь, что эта информация будет использована против вас. Вы позволяете другим плохо обращаться с вами, потому что кажется, что вы этого заслуживаете. Вы избегаете отношений, потому что не можете никому доверять поведенческие реакции эмоциональной депривации. Вы становитесь гневливы и придирчивы, когда не получаете того, что вам нужно. Вы избегаете отношений, потому что боитесь никогда не получить того, в чем нуждаетесь. Вас влечет к людям, которые не выражают свои эмоции. Вы не рассказываете о своих слабостях другим, предчувствуя, что вас разочарует их реакция. Например, Отсутствие валидации или интереса. Вы отстраняетесь, потому что не получаете того, что вам нужно. Вы обижаетесь на других, потому что не получаете от них любви и понимания, к которым стремитесь. Поведенческие реакции дефективности Вас влечет к критикующим людям. Вы критикуете других. Вы скрываете свое истинное Я. Вы требуете утешения вам трудно выслушивать критику. Вы критикуете себя перед другими. Вы сравниваете себя с другими не в свою пользу. Поведенческие реакции несостоятельности. Вы избегаете разговоров или ситуаций, где возможны сравнения с другими. Вы позволяете другим критиковать вас или минимизировать достижения. Вы принижаете свои таланты или потенциал. Вы скрываете свое истинное Я из страха прослыть неудачником. Вы избегаете отношений. Вы осуждаете и критикуете других. Вы излишне рьяно стремитесь к достижениям, чтобы избежать критики со стороны других. Выявление поведенческих реакций. Теперь определите свои поведенческие реакции используйте дневник для ответа на следующие вопросы. Какие поведенческие реакции возникают у вас в связи с каждым из ваших основных убеждений? Есть ли в вашем репертуаре какие-то дополнительные реакции, которые возникают под воздействием триггера? Осознавать свои поведенческие реакции может быть некомфортно. Вы можете испытывать чувство стыда, сожалений или печали. Это понятно. Такова одна из трудностей этого путешествия. Я прошу вас выявить и изучить прошлые переживания, которые могут быть эмоционально болезненными. Помните, вы изучаете свое прошлое, чтобы попытаться оставить его позади. Я не хочу, чтобы вы зацикливались на неработающих механизмах. Просто выявите их, чтобы в будущем было легче принимать полезные решения. Теперь мы возьмем всю информацию из этой главы и соберем ее воедино, чтобы вы могли видеть свою большую картину, которая включает и отправную точку, и место, куда вы хотите попасть. Упражнения на триггеры отношений. Это упражнение поможет вам начать изучение связи между триггерами людьми или ситуациями, основными убеждениями, которые активируются вместе с сопровождающими их эмоциями и вашей поведенческой реакцией. Используйте дневник для перечисления всего, что может входить в каждую из пяти категорий, указанных далее. В категорию «Человек-триггер и тип» вписываете человека и тот из пяти типов, к которому он относится, если сможете определить. Помните, не все ситуации бывают спровоцированы токсичным типом. Их может также создавать нормальный человек, совершающий триггерный поступок. Человек-триггер и тип. Ситуация, поступок-триггер. Основное убеждение, убеждение я. Эмоции, поведенческая реакция. Давайте посмотрим, как заполнила свой образец Адриана. Прежде всего, позвольте мне немного рассказать о ней. Она росла в семье, которую сама описывала как любящую. Но у Адрианы также присутствовало ощущение дефективности, поскольку родители каждый раз отвергали ее, когда она совершала поступки, не соответствующие их ожиданиям. Они не говорили Адриане прямо, чем недовольны, и не давали четких формулировок своим требованиям. Они просто эмоционально отстранялись от дочери, например, не говорили, что любят ее, разговаривали с ней как можно меньше и демонстративно выделяли ее младшую сестру. Так что, как вы можете себе представить, основные убеждения Адрианы в брошенности и дефективности активируются тогда, когда отсутствует коммуникация или присутствует отстраненность. Теперь давайте взглянем на один из вариантов ее упражнения. Она заполнила несколько образцов, по одному на каждое важное для нее переживание. И я рекомендую вам сделать то же самое. Упражнение на триггеры отношений, вариант Адрианы. Человек-триггер и тип. Мой бойфренд – нетоксичный тип. Поступок. Ситуация-триггер. Когда я что-то рассказываю о себе, а его реакция оказывается несколько вялой, у меня возникает ощущение, что он отстраняется. Основное убеждение. Убеждения. Брошенность и дефективность. Эмоции. Печаль, стыд и страх. Поведенческая реакция. Я отстраняюсь раньше, чем он сможет отвергнуть меня. Когда ваши основные убеждения активируются под воздействием человека, ситуации или события, ваша история оживает, точно сценка в снежном шаре при встряхивании. Вы ощущаете очень сильную, нестерпимую, негативную эмоциональную реакцию. Это эмоциональный, кратчайший путь к источнику ваших основных убеждений и вы выдаете поведенческую реакцию, чтобы защитить себя. В следующей главе я объясню, как осознанность, способность оставаться в текущем моменте, может помочь вам справляться с негативными мыслями, болезненными эмоциями и поведенческими импульсами к действию. Давайте продолжим.